Глава 25 Трасса Эррера-Новый Белфаст была достаточно освещенной, поэтому Ник мог гнать по ней даже ночью с приличной скоростью. Оставаться в гостинице они уже не рискнули. Дошло бы до этого Шивы, что его посланцев повязали, еще бы больше озверел и жди беды. Рэйвен, укрывшись теплым пледом и забравшись на сидение с ногами, пыталась уснуть. Ник же жахнул банку энергетика и рассчитывал, что до утра этого хватит. Брат уже где-то на подлете, ему он все, конечно, расскажет. Может, стоит еще докупить каких-то боеприпасов? Джерри в этом намного лучше разбирается, Ник не знал возможностей пиратов, но безопаснее рассчитывать на худший вариант, если ехать придется дать бой. И спасательную капсулу лучше протестировать заранее, от греха подальше. Эм, никогда когда он успел стать таким предусмотрительным? Даже самому смешно. Он ли это вообще? Да, тот Ник, который зажигал в ночных клубах Соха, и тот, каким он был сейчас, сильно отличались. Два часа в ожидании смертного приговора, знаете ли, разительно могут повлиять на человека. Словно услышав его размышления, Рейвен неожиданно спросила. — Ник, а тебе никогда не бывало... «Страшно». Парень хмыкнул. «Бывает, что же я не человек, что ли?» «Вот когда Тера, на тебя выскочил, я чуть инфаркт не получил». «Я не про это, а так, чтобы бояться самому». «О да, после вторжения в дом правительства Интегры, нехорошо знал, что такое страх. Когда сердце лупит, как невменяемое, ладони потеют» когда хочется отключить мозг и просто спасаться, но нельзя. Но зачем это Рэйвен? Он стремился, чтобы рядом с ним девушка всегда чувствовала себя защищенной. — рейф я не робот, — ответил он с улыбкой полной нежности, заботливо поправляя светившееся сиденье край пледа. — У меня есть все те же эмоции, как и у других. Почему ты спрашиваешь? — Не знаю, ты всегда такой безбашенный. Девушка взяла руку мужа и потерлась о нее щекой. «Мне рядом с тобой очень спокойно». «Вот и замечательно. Спи», — ласково произнес Ник. Как бы он хотел, чтобы все так и оставалось. Но после того, как бандиты заявились в отель, нельзя было рассчитывать, что это последний инцидент. а «Атолл улететь до Златовласки неделю. Прошло четыре дня». «Осталось еще три, пока на планете не включится оборонительная система Мёбиус, и в поимке Ника пропадет всякий смысл. Если только им не захотят отомстить, хотя ну кто он такой, чтобы заморачиваться, значит, главное — продержаться ближайшие трое суток». перекнул ком, и уже было задремавшее Рэйвен снова заворочивать. «Что там?» «Брат прислал геолокацию, они сели». Завод Макларен и пропуск на въезд. Похоже, он опять угробил свой аэрокар. И совсем тихо себе под нас добавил. В гонках уже не участвует, а все туда же. — Что? — переспросила девушка. — Спи, спи, это я сам себе. Дорога еще несколько часов пыталась усыпить Ника. Но энергетик в купе с бодрой музыкой в одном наушнике уберегли от аварии. Парень вообще с трудом мог припомнить, когда так долго сидел за рулем наземной машины. В итоге, когда их авто подъехало к Виктории, погрузочные работы уже заканчивались. На удивление, аэрокар Джерри был целеханек, а рабочие на специальный подвес к потолку багажного отсека яхты установили прямо над старым Маклареном вторую модель на солнечных панелях и ярко-красную. Ника это удивила. Брат предпочитал все внешне неброское, чтобы не выделяться. Селена первая увидела прибывших ребят и, крикнув фреду выскочила к выходу. Окинув Ника с Рейвен беглым взглядом, она сразу же расплылась в широкой улыбке. Как здорово, что у них все наладилось. Парочка держалась за руки, и даже внешне было заметно что в их обоих плещется столько счастья, что оно готово вырваться наружу. «Наконец -то — Наконец-то! — закричала она с трапа, как будто не Рэйвен с Ником ждали их на Эрере, а наоборот. — Ну что вы встали, как неродные? Поднимайтесь! Ник без сожаления выпустил руку жены и принялся доставать чемоданы. В этот раз король ждал Марайка не в рабочем кабинете, а у себя в гостиной. Его величество полулежал на антикварного вида золоченой софе и чистил апельсин. Рядом на невысокой тумбе стояла ваза тончайшего фарфора, набитая экзотическими фруктами. Король жестом пригласил князя садиться в кресло напротив и угощаться. Настроение, похоже, у него было приподнятое. «У меня для тебя хорошие новости», — начал он без предисловия. «Бериана марвена вот-вот арестуют по обвинению в убийстве твоего дядюшки и привезут сюда. Но передача земель — процесс муторный и сложный. Однако можно поступить и по-другому. У Бериана две дочери. Может, женишься?» Сразу на обеих нервно хохотнул Марайек, не ожидавший такого предложения. Король скривился. «Избавь меня от своих солдафонских шуток. Говорят они красотки. Выбирай любую. Да хоть Афродиты!» Горячо выпалил Мараек, но тут же одернул себя, что все-таки разговаривает с королем, и не стоит зарываться. «В том смысле, ваше величество, что последнее дело — жениться практически на заложницах. Это же всю жизнь только и думать, насыплют тебе в кофе яд или ночью перережут горло, Король захохотал так, что аж пришлось промокать выступившие слезы. «Ну да, пожалуй, в этом ты прав. Но, может, тогда есть на примете кто-нибудь другой? В твоем возрасте семья уже нужна, хотя бы для статуса». Марайку показалось, что он раскусил, куда его величество клонит. «Привязать Иванеску к планете не только землями, но и родней». Хотя сопливый отпрыск или даже пара в любом случае его бы не остановили. Но пусть лучше монарх заблуждается на этот счет. Я уже усиленно присматриваюсь, мой король. Тем более слышал, что скоро баллы соберутся при лестнице из всех княжеств. — О, да, — задумчиво протянул его величество. — Надеюсь, уже и андрей сделает свой выбор. «Лаутиэлем нужен наследник. Хочется верить, что принц все же поспешит с этим, пока я в силе». Кстати, король встрепенулся, перескакивая на куда более приятную тему. «К балу должен прибыть и мой новый Ааракар. Красавчик Макларен ручной сборки. Ты говорил, твой пилот очень хорош?» Марай кивнул, сам еще не понимая, откуда в теле взялось некоторое напряжение. «Ну и отлично!» Ты мне его одолжишь на гонке? Страсть, как хочу уже выиграть. И король в предвкушении потёр руки. В прошлый год первым пришло золотое сияние. А теперь с новой машинкой они у меня попляшут. А что стало с прошлым пилотом, Сир? Чистят лошадей на конюшне. Там ему самое место. Как же вовремя появились эти торгаши. «Ханри пришел просить разрешения на их посадку и переговоры. А я возьми и пошути, что дам за аэрокар. Представляешь, эти дурни согласились. Нам все равно их установки для бурения даром не нужны. Но за Макларен можно и послушать». Все внутри шустра вздрогнуло от предвкушения. Да, Макларен элитный аэрокар, но не очень редкий. Мало ли кто мог предпочитать такие. Но вот кто мог предложить еще и установки для бурения? Алекс знал точно. Внутри стал стягиваться узел, как будто сама удача влюбилась в шустра И готова ему предложить что угодно за благосклонность. На Валенаре все складывалось замечательно. А тут, похоже, и шанс отомстить идет в руки. «За Леграссом даже не придется гоняться по галактикам». «И что же это за торгаши, Ваше Величество?» «Да представители Леграсс Индустрии, или как-то так». Мараек с огромным трудом сохранил отстраненное выражение на лице. «Теперь у него будет шанс убить двух зайцев одним ударом. Главное — держать Анариона подальше. Тем более, раз они с этим гаденышем знакомы». Джаред Леграсс забрал у Алекса все. Работу, имя, по сути, даже тело. Теперь очередь Шустера, и когда он закончит, от этого недоноска не останется вообще ничего. Викторию прямо на заводе заправили, что называется, под пробки. Ну за дополнительным запасом для кухни и лазарета Ред собирался сгонять в ближайшую транспортную. Заранее собранный заказ уже дожидался его там, и парень арендовал на заводе небольшой пикап. Увидев разбитую физиономию Ника, капитан ничего не сказал при девчонках, но сразу, как они остались одни, прижал брата по полной. Тот, в общем-то, и не собирался отмалчиваться. Хочешь, не хочешь, но это может стать их общей проблемой. «При таком раскладе я съезжу все получу сам, сидеть с Рэйвен на ехте». — решил Ред по итогам разговора. — Дудки! — парировал Ник, забираясь на водительское место. — Никуда я тебя одного не отпущу, тем более на костылях! Ред фыркнул. — Вот уж никогда не думал, что младший братец возьмет со мной командовать. — Ну, знаешь, я тоже никогда не думал, что женюсь раньше тебя. Но жизнь — она как космос. Всякое случается. Пикап заторохтел, словно старая-престарая колымага. Ник опасливо тронулся, но машина покатилась вперед, И ничего не произошло. Парень выдохнул и проговорил. — Ну, теперь твоя очередь рассказывать. да транспортное было всего-то четверть часа езды. Но Рэд уложился со своей историей еще быстрее. — Вот же твари! — воскликнул Ник, загоняя машину под погрузку. — В смысле, не те, которые настоящие твари, а те, которые Нейлд. — Чего ты там накупил? Он посмотрел в боковое зеркало, глядя, как заполняется багажник машины. «Еду, медикаменты, криокапсулу. Так, по мелочи. Криокапсулу? Бро, ты меня пугаешь. Зачем она на Виктории?» «Будь она у меня раньше, мы, возможно, смогли бы вывести Талима и спасти Мойру». «Джерри, а тебе никто не говорил, что ты не бог и за все на свете не отвечаешь?» «Я знаю, кто я, поэтому и пытаюсь подстраховаться там, где могу». Порядком просевший автомобиль, едва ли не царапая днищем дорогу, покатил обратно к заводу. Ну а второй аэрокар тебе зачем? На случай, если первый снова свалится в жерло вулкана? Нет, это подарок королю Валенора. Можно сказать, наш пропуск на планету. У них нет туризма, но они общаются с торговцами. Вот я и напросился под видом переговоров о поставке горнодобывающего оборудования. «А то у меня есть подозрение, что там гномы до сих пор кирками машут». «Гномы?» — обескураженно переспросил Ник. Ретро смеялся и похлопал брата по плечу. «Учим отчасть, у тебя две недели». «Вот еще», — беззаботно отозвался Ник. «У нас же есть Селена. Думаю, к послезавтра я уже узнаю о Валенаре больше, чем сами валенаряне». Пока рабочие таскали коробки в Викторию и устанавливали криво-капсулу, Ред пошел в кабину. Надо было проверить все предстартовые протоколы. Ближайшей планетой, где можно заправиться и получить хоть какую-то помощь, по всей видимости, будет сам Валенор. Лучше бы это время провести без неожиданностей. Ник заглянул к девчонкам, пьющим чай в капитанской каюте, Все вдруг резко замолчали, и, поняв, что парень обратил на это внимание, подурацки заулыбались. Рэйвен, кажется, даже покраснела, а Селена принялась с невинным видом наматывать на палец коротенький локон, выбившийся из косы. «Все ясно», — хмыкнул Ник. перемываете нам с Джерри кости «Ну и кто в этот раз побеждает в категории «больший козел»?» Обе девушки взвились, но Селена опередила. — И ничего мы такого не думаем. Просто о своем, о тибичьем. Хочешь слушать про шмотки и помаду — оставайся. Ник поднял руки кверху. — Сразу сдаюсь. Я за свою жизнь уже перевыполнил план попыткам салонами красоты. Пойду посмотрю, что там Джерри колдует. Как только парень ушел, рейвен с Селеной переглянулись и рассмеялись. Удивительно, но у девушек и правда нашлось много общих тем для разговоров. Казалось, они такие разные, и интересы у них разные. Но ни той, ни другой не повезло иметь настоящей подруги. А сейчас такая возможность появилась. Быть в семье — это здорово. Но, пожалуй, быть среди людей, кто тебя понимает и поддерживает, еще лучше. Наконец, суета прекратилась. Покупки разложили и закрепили. Рэд подал заявку на взлет, и команда в полном составе прошла в кабину. «Сэл», слегка тушуясь, проговорил Рэд, «Ты можешь в этой поездке сесть в заднем ряду? Просто если нападение все-таки произойдет, мне лучше иметь Ника под рукой в качестве стрелка». вселена с пониманием кивнула, чмокнула капитана в щеку и пошла к заднему креслу. «А кто-то говорил, что я Мазила?» — подделал Ник, пристегиваясь на левом переднем сидении. «Пусть лучше будет стрелок Мазила, чем пытаться, иметь две руки, сразу удерживать четыре джойстика и штурвал». Отбился Рэд, переключил какие-то тумблеры и провел стандартный радиообмен. Вылет разрешили, и Виктория, вздрогнув на старте, плавно начала набирать высоту. Вскоре от фиолетово бирюзовой планеты на экране осталась только точка. «Может, мы сейчас обсудим план наших действий? Маршрут?» — спросил Рэд, поднимаясь из капитанского кресла. «Я думал, ты уже его проложил?» — удивился Ник, отстегивая ремни. — До первой планеты — да, но я хочу быть уверен, что наши мысли и планы совпадают. — Ну, идем, мы тебя в этом убедим, — хохотнул Ник, хлопая брата по спине. — Ты наш капитан, мы твоя команда. В прошлый раз в банке никто возражать не стал. Не думаю, что сейчас что-то изменилось. — Вы моя семья, а не команда, — упрямо ответил Ред, переходя в гостиную. — А что, семья не может быть командой? — шутя вскинулась Селена. — Вот я сойду за врача. У меня как-никак курсы медсестер, Ник со своими программами за навигатора, рейвен прости, ничего не знаю, но тебе досталась должность механика». Ник приложил вертикальную ладонь к рту и как бы тайно от всех сошептал жене. «Фея, не дрейф Будешь протирать глаз готряпочкой два раза в день. Все остальное он сделает сам». Все трое рассмеялись. Рэд улыбнулся и показательно тяжело вздохнул. «Детский сад. Нет, цирк на выезде». «Мы можем хотя бы один разговор провести серьезно. Прототип все еще на яхте, и я очень надеюсь в ближайшие дни это изменить. Мы в равной степени за него в ответе». «Хорошо, хорошо, бро», — примирительно произнес Ник, первым садясь на диван. На экране замерцали карты и выкладки. В общем, самый короткий путь до Валенера — около двух недель. Я ознакомился со всеми близлежащими к нему планетами. Отсеял газовые горячие. Осталось четыре. Лайтон-Би отмечено оранжевым. Мягкий климат от минус десяти до плюс двадцати пяти. Есть пригодная для дыхания атмосфера, но практически нет воды и жизни. Просто булыжник в космосе. Одно время ее использовали пираты, как перевалочную базу. Потом и им все с собой таскать на нее надоело. Нашли себе местечки получше. Дальше Седа. «Отметки о степени жизнепригодности до сих пор нет, хотя климат еще более теплый, и кислорода в воздухе достаточно. Но почему-то ее не исследовали, и очень много пропавших без вести кораблей в этом квадрате. Даже есть какая-то легенда о живущих там сиренах, заманивающих путешественников. Это, конечно, бред, но меня тревожит сам факт, что от нее все шарахаются, как от зачумленной. Нет же дыма без огня». Ред обвел всех глазами... Команда притихши слушала. Похоже, ребята осознали, что прогулка предстоит не так, чтобы увеселительная. Третья по маршруту — Росянка, красная отметка. Атмосфера для людей непригодная, зато на ней обитают сотни видов хищных растений. На заре экспансии там пытались что-то изучать и каталогизировать, но потом решили закрыть планету и не заморачиваться. Безопаснее, конечно, нам на нее вообще не садиться. И последнее. РОС-128Б, оранжевая. Тут есть атмосфера, средняя температура минус 10, местность скалистая и вся покрыта снегом и ледниками. Если бы ее открыли давно, то, наверное, пытались бы топить лед, ставить купола и теплицы. Но для третьего периода колонизации такие заморочки уже никому не нужны. Тем более отмечено, что у планеты очень подвижные тектонические плиты и часто случаются землетрясения и связанные с ними сходы лавин. В случае, если не подойдет ничего, придется разработать после Валенера новый маршрут и поискать удачу там. — А где сейчас прототип? — первым встрепенулся Ник. — Глазго его спрятал куда-то внутрь двигателя. Он в кожухе, поэтому сканером не засечь. — Так может, пусть там и остается? — Ник, Виктория, не вечно. К тому же с ней может что-то произойти. Я предпочел бы решить этот вопрос раз и навсегда. — Жерло вулкана? — снова подсказал Ник. — Рэту коризненно глянул на брата. Мы же уже решили, что в самом крайнем случае у нас должна быть возможность прототип забрать. И вы проголосовали единогласно. вы сейчас согласны. Ник посмотрел на девчонок, как будто ища подтверждение. — Я просто проверил твердость вашего решения. Десятка, как у алмаза. — Опа, ты шутишь! — похлопал Ник брата по плечу. «Значит, все не так страшно. А можно продолжим завтра?» «Я ночь ехал на энергетике, а сейчас меня, похоже, догнало». Рэд кивнул и проследил взглядом за братом с женой, занявшими бывшую селенину каюту. Невеста самодовольно улыбнулась капитану. Рэд хмыкнул. «Я очень рад за них, но есть одно «но». Звукоизоляция между комнатами не стопроцентная. Как бы нам не пришлось снова ночевать в кабине».